штольня. Автор Артём Горохов. Костёр хорошо разгорелся, сухие ветки стали потрескивать, искры взмывали в ночное небо. Он потёр руки и стал быстро раздеваться. Старинная книга с пентаграммой на кожаной обложке и заклинаниями на непонятном языке была открыта на первой странице. Он скотал чёрный восковой шарик, продел сквозь него длинную суровую нить, оставив с одного края небольшой хвостик фитиля. Взяв шарик, он слегка растопил воск с одного конца и прилепил его на угол листа. Задрожало пламя самодельной свечи. Воздев руки к небу, он стал читать молитвы. Книга ему была не нужна, он знал их на память. Закончив первую, он достал длинный кинжал, поводил им в огне и сделал глубокий продольный разрез на пальце. Тут же полилась кровь, и он зажал палец в кулаке. Во вторую ладонь он набрал пыли, плюнул туда и стал растирать получившуюся кашицу. После он резким движением соединил ладони и потёр ими друг о друга, смешивая набравшуюся кровь с пылью и слюной. Не переставая бубнить заклинание, он провёл руками по щекам и лбу, потом по груди. Длинным концом нитки обвязал палец, так что сочившаяся кровь стала пропитывать нить и устремилась в сторону книги. Губы вновь зашептали чёрные молитвы. Ладони открыты и обращены вверх. Он стал покачиваться словно в трансе. Внезапно всё стихло, пропали абсолютно все звуки: шёпот ветра, потрескивание костра, выкрики ночных птиц. Он не мог поверить в это. У него получилось. Настроение с утра было поганым, на языке крутились одни ругательства. сказывалось количество принятого вечером алкоголя. Но Сергей Небогатов позволял себе выкабениваться, потому что сегодня он не собирался ехать на работу, да и не должен был. Он время от времени отхлёбывал крепкий кофе из любимого термоса и равнодушно смотрел на дорогу, управляя своей Вестой на автомате. Дорога ранним субботним утром была ещё не сильно загружена, но на тропу войны уже выехали ранние обочечники, шашечники и прочие пидорасты. В очередной раз с правого ряда вильнула малолитражка. Сергею пришлось тоже уйти левее, наехав на разделительную линию. Он матернулся, поскольку в таком не вполне трезвом состоянии его быстро оформят гайцы и не посмотрят, что старший следователь. А если не оформят, то машину оставят, скажут, мол, про трезвей, потом поговорим. Начнут прикалывать, намекать на совместные посиделки или даже взятку. Сергей поморщился и прибавил газа. Он собирался поорать на невнимательного водителя. На поравнявшись, увидел за рулём молоденькую блондинку в очках, которая мило ему улыбалась с виноватым видом. Вместо ругани Сергей Иванович тоже улыбнулся, сквозь зубы процедил: "Ах ты ж мандалина очкастая". И пошёл на обгон. Начался подъём в горы по серпантину. Следователя замутило. Он открыл полностью окна и в салон ворвался свежий холодный воздух, наполненный запахом прелой осенней листвы. И наверняка экскрементов каких-нибудь диких животных. Но ведь они тут обитают, следовательно, и говно здесь есть. Отсюда делаем вывод, что и запах тоже, даже если мы его явно не ощущаем. Ищейки бы точно учуяли. Разгонял свои аналитические способности Сергей Иванович, борясь с тошнотой. По обе стороны дороги шли склоны, поросшие деревьями и орешником. Листья уже раскрасились яркими красками и начали опадать после недавнего дождя. Дорога вбежала на холм, и перед следователем открылся вид на большое озеро, заточённое межгорными склонами. Тёмные воды были спокойны в утреннем безветрии. Машина стала огибать водоём по правой стороне. Ехать оставалось недолго. Уже показалась табличка, извещавшая о начале приграничной зоны. Следователь включил навигатор. Через километр показался резкий поворот направо, который оказался настолько крутым, что фактически заставлял путников ехать в обратном направлении, но уже по склону горы. Гравийка стала сужаться, петлять межплотной зелени. Наконец путь преградил шлагбаум, у которого стоял боец с автоматом и ещё один пузан в камуфляжной форме и непонятной фуражке. Пузан подошёл к окну, и Сергей понял, что это егерь. В ответ на продемонстрированное удостоверение Егерь со скучающим видом махнул рукой в сторону обочины и проговорил: Машину туда вон поставить и в будочку записаться. Сергей уже включил режим начальника, поэтому машину никуда отгонять не стал и молча направился к будке. Он протянул удостоверение пограничнику, который стал записывать его данные в толстый журнал. "Я на убийство", проговорил он, чтобы обстановка не была такой напряжённой. Пограничник с капитанскими погонами поднял на него глаза, и следователь понял, что слишком хорошо дыхнул внутрь перегаром. "Ясно. Езжайте по дороге вверх до первой развилки, там направо. Потом езжайте, пока не увидите вагончик пчеловодов, от него влево и вниз к речке, пока машина идёт. Ну а потом пешком. Наверное, там встретят уже". Небогата въехал некоторое время, но никаких пчеловодов видно не было, и он уже решил, что заплутал. Но ему навстречу вышел пограничный наряд, состоявший из невысокого плюгавого старшего сержанта и двух рослых солдат с автоматами наперевес. Они молча рассматривали следователя, пока тот объяснял, кто он да зачем. А потом сержант неожиданно высоким голосом коротко ответил: "Прямо ехай!" Сергей улыбнулся и покатил. Вскоре появилась и пасека, и мелкая горная речка. Оставив машину на берегу рядом со служебным УАЗом, он зашагал вдоль русла. Воздух над бурлящим потоком был холодный и влажный. Следователь поёжился, потянулся за сигаретами, тут же оступился и промочил одну туфлю. Минут 15 он шёл по каменистым берегам вверх по течению, перепрыгивая то на одну, то на другую сторону, когда речка прижималась вплотную к гористым берегам. Пока вдали наконец показались люди, следователь уже выкурил третью сигарету, несколько раз смачно высморкался по-итальянски, промочил обе ноги и обил довольно дорогие лакированные туфли. Старший следователь Небогатов представился Сергей, надеясь найти среди людей знакомые лица. Тщетно. Среди суровых мин таких не оказалось. Видимо, они довольно долго дожидались Небогатова и успели порядком замёрзнуть. Двое полицейских курили. Начальник пограничных застав с красным лицом, сдвинув фуражку на макушку и сунув руки в карманы, пожевывал маленькую веточку. Приветливое всех было некто Олеся Хигай, непонятно из какой службы. Она внимательно поглядывала на Сергея, а он в это время думал, какое помятое и несвежее у него табло в это утро. Он взъерошил свои густые волосы и кивнул майору полиции, который был лет на 5 младше него. Тот в ответ метнул окурок в речку и, взяв под мышку толстую черную папку, широкими шагами зашагал к реке. Только теперь Небогатов увидел среди кустов небольшой лаз, вход в пещеру. «Труп нашли туристы утром. Они сюда приезжают на водопады смотреть. Сразу побежали к погранцам, те меня вызвали. Но я тут неподалеку был, у товарища». Говорил он через плечо, по валунам перепрыгивая на другой берег речушки. Приехал, а тут эта херня. По всей видимости. Подожди делать выводы, майор, окликнул его следователь, едва не свалившись со скользкого камня. Выводы буду делать я. Полицейский остановился, и Сергей наконец поравнялся с ним. Реплика прозвучала очень уж агрессивно, поэтому он добавил: "Тебя как зовут, говоришь?" "Майор Степан Власов". "Да вижу, что не полковник", снова неудачно шутил Сергей. "Степан" Ты мне дай возможность самому посмотреть, сделать наблюдения, выводы, а потом уже подумаем над версиями. О'кей? Да не вопрос, резко ответил полицейский, остановившись перед входом в пещеру и махнувшей своей увесистой папкой в сторону лаза. Небогатов включил фонарик на телефоне и заглянул внутрь. Длинный лаз шириной метров 1,5 и высотой не более 2 уходил в темноту. Оказалось, что это не пещера вовсе, а штольня. Сергей сделал не очень уверенный шаг внутрь. Со сводчатого потолка штольни то тут, то там капала вода. Пол почти полностью был залит водой. В глаза бросились матерные надписи на стенах у входа и куча экскрементов. «О, как я и думал!» Радостно, словно нашел клад, воскликнул Сергей. «Что говорите? Нет-нет, это я себе!» С улыбкой ответил Сергей, обреченно наступая в воду. Рассеянный свет фонаря охватывал только несколько метров. Дальше всё покрывало темнота. Пройдя метров 20 вперёд, следователь оглянулся. Вход в штольню теперь казался крохотным лазом, света из которого уже не проникал в эти глубины. Стало немного не по себе. Если случится обвал, то выбраться не получится. Кроме того, где-то впереди его ожидал труп. Их за годы работы он перевидал достаточно, но привыкнуть к этому было невозможно. Небогатов остановился и прислушался. Где-то далеко ещё слышался бубнёж его коллег. Громко шлёпались в воду капли с потолка. Сергею вдруг очень захотелось, чтобы впереди его не ждал ничей труп, чтобы он исчез без всяких следов и объяснений. Ещё несколько шагов. Вот тебе, бабушка, и Юрий Евдень. С горечью пробормотал следователь, когда в свете фонаря показались бледные очертания обнажённого тела. Человек лежал головой к выходу, раскинув руки в стороны и немного вверх. Сергей сделал ещё несколько шагов и замер как вкопанный. Какое-то время он стоял, пытаясь заставить себя идти вперёд, но у него не получалось. Одно предположение не давало ему покоя. Наконец он пересилил себя, сделал несколько шагов и охнул. Перед ним был не человек. Обнаженное существо было гуманоидом. На вытянутой голове было два черных глаза, уставившихся в потолок. Крошечный, практически не обозначенный нос, уродливый миниатюрный рот. Худые длинные конечности напоминали скорее щупальца. Сергей сглотнул, приблизился еще. Он надеялся, что на трупе надета маска инопланетянина, но ничто на это не указывало. Лобная часть черепа была вдавлена, кожа рассечена, в ране поблескивала вязкая ярко-жёлтая биологическая жидкость. Сергей поморщился, взглянул на глаза гуманоида. По телу пробежала дрожь. По ним нельзя было понять, куда смотрит существо и смотрит ли вообще. Следователь представил, что гуманоид подскакивает и нападает на него. В чёртовой пещере это было сделать очень легко. Сергей выпрямился, бросил быстрый взгляд на тело. Абсолютно голое, без половых признаков, с морщинистой дряблой кожей. На кистях рук завязаны какие-то ниточки. На внешней стороне рук и плеч едва заметные наросты, похожие на плавники рыб. На шее тоже нитка с каким-то камнем в виде кулона. Следователь попятился, сделал несколько шагов, не сводя глаз с тела, потом повернулся и быстро зашагал к свету. Снаружи ждал с сигаретами в руках и улыбкой на лице майор Власов. «Ну вы даёте!» — ободрил он следователя. «Мы все сразу чухали оттуда, как только урода находили. А вы прям рекорд поставили!» «Так я просто медленно туда шёл!» Тоже шуткой ответил следователь, беря предложенную сигарету. Подошли остальные. Олеся вновь уставилась на Сергея, который выглядел растерянным. «Вот такая у нас херня, Сергей Иванович!» развёл руками пузатый пограничник Ершов. Знатная у вас херня, одобрительно отметил Небогатов. Все помолчали. Скоро приедут медики, добавила Олеся скорее для того, чтобы разрядить обстановку. А вы, собственно, кто? спросил Небогатов, сделав глубокую затяжку. Щеки девушки вспыхнули. Я криминалист. Вот О опер Ерошин меня сразу пригласил. Второй полицейский закивал в подтверждение ее слов. «Фото сделали?» – уже бодро спросил Сергей. «А то потом не докажете никому, что видели пришельца». «Сделали», – ответила за всех Олеся. «А вот теперь, Степан, рассказывай, что известно». Майор хитро улыбнулся, словно собирающийся нашкодить ребенок. «Все версии интересные, все для РЕН-ТВ подойдут. Во-первых, вопрос, откуда он взялся?» В журналах есть три имени тех, кто не вернулся. «Тут поясни», — строго спросил Небогатов. Пояснять стал пограничник. «Тут пригородный заповедник, хотя территория и приграничная. Отсюда до границы по прямой не больше трех километров. Всех въезжающих мы вносим в журнал. Лесник тоже в журнал заносит и плату берет за вход. Когда возвращаются люди, мы делаем отметку. Вот вчера трое не вернулись. Двое молодых людей, один постарше мужичок». И этот товарищ, Сергей махнул в сторону пещеры. Ни на кого из них не похож, как я понимаю. Ни на кого, подтвердил пограничник. А что делаете, если люди не возвращаются? У нас нет ни рабочих часов каких-то. Тут пасечники стоят, художники приезжают, туристы с палатками. Обычно все в течение дня возвращаются. Если хотят дольше стоять, мы не препятствуем. А выйти минуя кордон можно? Теоретически можно, а смысл? Это другой вопрос. Труп мог прийти из-за границы. Пограничник едва заметно закивал. В принципе, мог, но на ряду у нас постоянно, граница на замке тут пропускного пункта нет. Зато есть трупешник. Продолжай, майор. Вот и вопрос: если через границу не переходил, через пункт не проходил, то откуда он взялся? Да, это я и хотел бы узнать. Ну вот, наверное, это болезнь какая-то. Вышел наш Алешенька на люди, и ему как вломили межрогов, что он окочурился, потом оттащили в пещеру. Вот прям красава. Люблю, когда юристы изъясняются простым человеческим языком», — похвалил его следователь. «Могли труп сюда привезти в машине?» — продолжил свои вопросы Сергей. «Невозможно. Багажники досматриваются. Труп не иголка». «Ясно». Вдалеке показалась группа людей с трекинговыми палками в руках. Сергей посмотрел на пограничника. Тот пожал плечами. Туристы. Так, огородить тут место преступления, скомандовал Сергей. Я ещё раз зайду, а потом опросим свидетелей. Они здесь? Да, в домике пчеловодов, ответил Власов. На этот раз Небогатов увереннее шёл по штольне, поскольку знал, что его ждёт в конце пути. Только теперь его беспокоил какой-то неприятный, едкий запах, который всё усиливался по мере того, как он углублялся. Он вспомнил, что запах был и в первый раз, но не такой навязчивый. Труп был на своём месте, вот только дышать возле него было практически невозможно, даже глаза слезились от вони. Сергей обнаружил, что на теле теперь отчётливо виднелись следы разложения, особенно это было видно вокруг раны на голове. Кожа начинала расходиться, обнажая бледную, словно у курицы, плоть. Сделав наспех пару снимков, Сергей поспешил обратно. Возле входа в пещеру суетились с палками и полосатыми лентами полицейские. Установить импровизированное заграждение им никак не удавалось. — Товарищ Небогатов, посмотрите, так ровно? — спрашивал оперативник у следователя, который уже снова курил, чтобы перебить неприятный запах. — Ровно, как бык на ссал. Успокоил его Сергей и пошёл в сторону домика пчеловода. Допрос двух перепуганных девушек, которые утром наткнулись на труп, ничего не дал. Они никого не видели, ничего не слышали. Приехали сюда впервые. По пути к водопаду решили зайти в пещеру. А тут такое. Вместо фоточек теперь надо писать объяснительный, да и родители волнуются. Небогато взял объяснительный и контактные данные девчушек. И отпустил во свояси. Теперь надо разобраться с теми тремя, которые не вышли обратно через пост погранцов. Худой дед-пчеловод с рыжей бородой, похожей на Кузьмича из старой комедии, угостил цветочным чаем и душистым мёдом. Небогато встряхнул мокрые туфли и поставил поближе к растопленному очагу. "А ты, отец, что так припознился тут? Пчёлы небось уже не летают в мороз-то?" пчеловод закивал. "Почти не летают, верно?" Тёплые деньки только активничают. Скоро на спячку, вот тогда и отвезу на дачу. Но я тут обычно задерживаюсь, пока туристы есть. Мёд продаёшь? Не только. Дед грел ладони о гранённый стакан с чаем. Тут же костры нельзя разводить, а у меня всё как положено оборудовано. Вот, значит, отдыхающие ко мне и идут. Компании приезжают. Все хотят сготовить там шашлычки и выпить тоже. А ты, значит, им свою избушку в аренду сдаёшь незаконно, шутливо осведомился следователь. Так я не сдаю, всполошился пчеловод. Они меня благодарят сами, кто рубль оставит, кто конька, кто мясо. А где написано, что нельзя такое? На заборе хрен написано, а за забором дрова лежат. Так-то. Дедок поджал губы и поглядел в окно. Ладно, дед, мне до этого дела нет, уже дружелюбно продолжил Сергей. «Вчера видел что-нибудь необычное?» Пчеловод, желая задобрить сердитого офицера, стал охотно рассказывать. «Ага, было, да. Видел я троих этих. Странные, во всем черном, с мешками всякими. Сюда приходят либо туристы в цветастых вещах, либо компании, которые побухать больше. А эти сразу выделялись. Ну, я решил, что это тики-токеры всякие». «Тики-токеры? Ну да. Так и запишем. Продолжайте». «Ну, прошли они, и все, больше не видел их. А потом уже ближе к полуночи, в стороне пещеры, я костер заприметил. Мне не видно, где он именно был, только отцветы на скале. Ну, где-то там. Я еще посмотрел, думаю, сейчас пройдет наряд и загребут пионеров». «Это все?» «Нет. Потом через какое-то время крик такой был. Не человеческий какой-то. Я решил, что их там вяжут уже, и успокоился». «Да...» Чудные дела творятся. Ну спасибо за хлеб, соль, дед. Мёд у тебя знатный, но мне пора. У самой двери дед потянул следователя за рукав и сунул баночку мёда, чтобы тот не простудился и, видимо, не поминал лиха. На улице Сергей заприметил впереди медиков. Они неуклюже прыгали по камням, как и он сам час назад. Вскоре Алёшенька уже был помещён в плотный чёрный пакет. Медики вышли на воздух с перекошенными лицами. Настал черёд небогатого предложить им сигареты. Никто из строицы не отказался. От чего так быстро может идти разложение? Усатый коренастый мужик в белой шапочке, который, видимо, был старшим в бригаде, повёл своими жёлтыми от табака усами. Хер его знает. Я вообще такого урода впервые вижу. Тут, в принципе, два варианта: химия или среда. Как будто кислотой его облили или в горячей воде лежал. Но вы говорите, он вчера жив ещё был. У нас так один раз бомж в подвале в кипятке пролежал день. Я не говорил, что вчера он жив был, поправил его Сергей. Вы сразу им займитесь, пока совсем не разложился. Приграничный район, сам понимаешь, дело на особом контроле. Да ясен хер. Пока Сергей вернулся к машине, ноги снова были мокрыми. Он уже стал отъезжать, когда едва ли не на капот бросился какой-то мужик в камуфляже и дурацкой полосатой шапочке типа петушок. "Слышь, мужик, а что это там, а?" заорал он, перекрикивая мотор и магнитолу. "Хер для любопытных", недовольно ответил ему в тон Сергей. "Я к деду за мёдом приезжал. А ты иди погляди, если так интересно". Он глубоко вздохнул, решительно поднялся на ноги и направился ко входу в пещеру. Внутри было темно, но он знал тут дорогу. Пройдя босыми ступнями по мокрому полу пещеры метров 30, он нащупал стену и повернул налево. Сердце заколотилось в груди, впереди и вдалеке был виден свет. В это было трудно поверить, но это было так. Глаза его не обманывали. По мере приближения к лазу он стал чувствовать неприятный запах. Воздух становился таким вонючим, что дышать было практически невозможно. Он смело преодолел лас, огляделся. Та же вода на дне, только где-то вдалеке отблески света. Вдохнув поглубже, он решительно направился туда. Сергей сам стал обзванивать родственников троих пропавших. Оказалось, что Алиса Скрябина 19 лет и Николай Судаков 28 лет были парой и собирались в скором времени сыграть свадьбу. Мать Скрябиной уже успела написать заявление о продаже дочери. Домой оба не возвращались. Оба увлекались эзотерикой, магией и всякой прочей лабудой. И зачем я только позволяла ей заниматься всей этой хиромантией? Всхлипывая, сетовала мать Алисы. крутят голову молодёжи, деньги только вытаскивают на всякие амулеты, на одежду и обряды твари едыки. Это колька небось виноват. Посмотрите на этого человека. Сергей протянул ей фото из паспорта третьего пропавшего. Василий Шишлянникова, 49 лет. Знаком? Али сообщала с ним. Рожа бандитская какая-то. Впервые вижу. Так это он во всём виноват. Он был с Алисой и Николаем, это пока все, что нам известно. Если вдруг что-то вспомните или дочка выйдет на связь, немедленно сообщите мне. Николай жил отдельно от своих родителей, которые давно были в разводе. Создали новые семьи и своим первенцем не очень-то интересовались. Постоянного места работы Судаков не имел. Занимался ремонтом компьютеров на дому и вел достаточно закрытый образ жизни. Наибольший интерес для следователя представлял некто Шишлянников Василий Васильевич, которого никто из родных и друзей пропавших раньше не видел. Сергей в сотый раз рассматривал фото Василия. Высокий лоб, зачёсанные назад чёрные волосы, невыразительные маленькие глазки, прямой длинный нос, маленький подбородок. По адресу следователь у никто не открыл, и тогда он решил отправиться в Нии, где работал Шишлянников. который до этого успел побывать инженером, энергетиком, библиотекарем и даже работником общепита. Сотрудники НИИ при упоминании Шишлянникова начинали посмеиваться и намекать, что у того дома были не все. "Он у нас мужчина оригинальный, хоть и безобидный", поведала кадровик Любовь Анатольевна. Любил одеваться во всё чёрное. На руках, на шее, вечно какие-то амулеты, ниточки-верёвочки. И каждый разговор у него, ну, или события в жизни, сводятся к воздействию потусторонних сил, магии. У него бывало, что он день-другой пропадает, но потом отрабатывает, поэтому мы ещё не успели встревожиться. Понятно. А фото у вас есть не из паспорта, а то люди не узнают? Фото нет, но есть видео с корпоратива, он там был, кажется. Оно стало рыться в своём телефоне. Вот! Вот! сказала она, сдерживая улыбку. На экране была сцена, на которую взобрался уже не совсем трезвый шишлянник, который в жизни не слишком отличался от фото в паспорте. Он подошёл к микрофону, виновато улыбнулся и стал петь частушку. Шёл я лесом, видел беса. Бес вареники варил. Котелок на хрен повесил, а из жопы пар валил. Небогато улыбнулся и протянул телефон. Алкоголик? Нет, вполне нормальный. Ясно, спасибо. А с кем он близко общался? Есть такие. Да, сейчас объясню, как пройти. Молодого парня в толстых очках и с сальными волосами звали Егором. На вид ему можно было дать не больше 20. Василий Васильевич очень порядочный и интересный человек. Я тоже считаю, что наш мир гораздо сложнее, чем мы себе представляем. Ему нравилось размышлять о потусторонних мирах, колдовстве, шаманизме, но я ничего предрассудительного в этом не вижу. Егор поправил съезжающие на нос очки. «Это лучше, чем пялиться в зомбоящик». «Полностью согласен». «А он не делился своими последними расследованиями?» «Да, да, еще как. Хотите кофе?» «Да, не откажусь». Егор подошел к кофеварке и стал греметь посудой. Сергей понял, что тот просто очень взволнован, но было трудно понять, что именно его беспокоит. Егор вернулся с чашками и протянул одну небогатову. Понимаете, он вычитал в старинных книгах, что в наших горах есть гора наподобие Брокина. Следователь включил режим Коломбо. Брокина? Ну да, Лысая гора, всё такое сакральное место, там собираются ведьмы на шабаш. Шабаш. Ну, пусть не шабаш, но это место силы, где проводились обряды, где магические способности, которые есть у каждого, раскрываются полностью. Егор поднялся и стал прохаживаться по своему маленькому кабинету. Теперь Небогатову стало понятно, что парень был тоже повёрнут на этой теме и просто трясся от волнения, когда вопрос касался мистики. Я вам расскажу, так уж и быть, посвящу вас во все тайны. Егор достал из стола бумажную папку. Вот вам секретные материалы. Сергей открыл папку, но документы в ней напоминали скорее записки сумасшедшего, нежели дело Фокса Малдора. Там были какие-то записи от руки, вырезки из газет середины прошлого века, карта. Смотрите, Влад Суходомов. Он произнёс это имя, словно обращаясь к следователю, так что тот поднял глаза от документов. Интереснейшая личность, между прочим. В начале 50-х строил хорошую карьеру в геолога-разведки и добычи полезных ископаемых. Работал в столице, всё имел, что только пожелать можно. Но вдруг срывается и едет сюда в горы с экспедицией. Он в сущности и организовал эту экспедицию. Хотя ещё в царские времена геологи сказали, что добывать здесь нечего. Вот они всё здесь облазили и потом стали рубить по его приказу штольню. А там камень такой, знаете, весь потрескавшийся, там работать нельзя, опасно. Так нет, он их заставил сделать. Ничего, конечно, не нашли, а после экспедиции на него кто-то донос накатал, мол, зазря деньги государственные разбазаривает и людей подвергает опасности. Его допрашивали, но никаких доказательств не нашли. Но во время допросов он сознался, что занимается магией, шаманизмом и проводит ритуалы. Вот тогда его быстро и определили в психушку. Раньше, знаете, всех сразу чуть что в дурдом закрывали. Надо же. Там он вскоре повесился. А сышлянников смог в архиве найти его документы по экспедиции. То есть он вычислил, куда ездил суходомов тогда. Вот мы с ним и стали искать эту штольню и нашли у нас в горах. Представляете? «Вот это поворот! Я был в этой штольне, и должен сказать, это были жуткие ощущения!» – раззадоривал рассказчика следователь. Егор аж всплеснул руками. «Значит, вы тоже в курсе?» «Так вот Шишлянников собирался найти книгу с заклятиями, которая, как оказалось, была у Суходомова. Это старинный фолиант». «И потом он хотел провести там ритуал?» «Именно!» «Ритуал на что? Чего он хотел добиться?» По идее, там можно что угодно сделать, а что именно Василий Васильевич хотел сделать, мне неизвестно. Где он может быть, если не дома? Может, подруга или дача какая-то? Он домосед, никогда нигде не оставался, всегда домой только. Так что не знаю. Небогатов вышел из неё в некоторой растерянности, пока никаких зацепок не было. Завибрировал в кармане телефон. Звонил патологоанатом Ивашкин. Это Сергей Тут с уродом этим беда. В общем, он совсем разложился, так что по факту у нас только скелет остался. Да и то кости на глазах истончаются, только не пойму, на что реакция идёт. Никакой химии не нашли, словно с воздухом в реакцию вступает. Спасибо, конечно, но вопросы все остались. Что думаешь? Шуть его знает, никогда такого не видел. Может, отравляющее вещество какое, но я ещё не договорил. Этот уродиц наш и на человека не похож особо, даже скелет другого строения совершенно. Череп тот же, зубы, да всё. Я не удивлюсь, если его у меня скоро заберут службисты. Да, смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы лобной части. Очень сильный удар был нанесён, скорее всего, каким-то булыганом. Да ещё так, что произошло смещение шейных позвонков. А о времени смерти говорить не приходится. Что думаешь делать? Будем разбираться с его жёлтой кровью. Проведём глубокие анализы. Может, деньги понадобятся, но это отдельный разговор. Мне и самому интересно разобраться. Добро, благодарю. Вернувшись в управление, небогато сел за компьютер. Первым делом он стал искать информацию о Владисе Суходомове. Владислав Александрович, 1930 года рождения. Действительно скончался в результате суицида 17 декабря 1958 года в областном психдиспансере. У него остался сын, Анатолий Владиславович, умерший в 2018 году. У того, в свою очередь, осталась дочь. Теперь предстояло найти её адрес. Наверняка сюда и наведывался шишлянников за раритетными записями и книгами. Система выдала адрес мгновенно, и адрес следователю оказался знаком. Он хохотнул. Теперь Сергей знал девичью фамилию Маргариты Скрябиной. матери Алисы. Сергей стучал очень громко и настойчиво, так что когда Маргарита открыла дверь, вид у неё был напуганный. Следователь без приглашения прошёл на кухню, где они беседовали в прошлый раз. Что вы ищете? встревожилась хозяйка. Ничего, жду, пока вы соберёте свои монадки и поедем на допрос. Женщина побледнела, и Небогатов уже было подумал, что погорячился. Какой допрос? повторяла она снова и снова. «Ну, какой?» «Завели следствие в тупик, дали ложные показания, скрываете возможного убийцу». Маргарита рухнула на продавленный диван. «Вы думаете, трудно узнать, что вы внучка Суходомова, книги которого выкупал Шишлянников? А вы заявили, что не знаете его. У меня это запротоколировано». «Если б я знала!» воскликнула насмерть перепуганная Маргарита. «Я не знаю, что вы не знаете, что вы не знаете, Если бы у бабушки был хрен, она была бы дедушкой. Собирайтесь быстрее. Подождите, со слезами на глазах просила Маргарита. Я вам всё объясню, и вы поймёте, что тут ничего нет. 3 минуты, отрезал Сергей. Скрябина часто заморгала, сделала глубокий вдох. Этот Василий несколько лет назад объявился, сказал, мол, дела репрессированных учёных разбирает, попросил дедовские архивы. Я показала ему сундук с бумагами, он рылся, потом предложил всё купить. Я не согласилась, может, думаю, продешевлю. Ну, продала ему одну тетрадь, потом книгу старую, потом через какое-то время ещё он купил блокнот. Он человек начитанный, тихий. Дочка сказала, что он не дедом интересуется, а эзотерикой. Она стала даже с ним переписываться. Ну, у неё жених, так что я не переживала. Тем более Вася хорошо платил за бумаги. Дальше, дальше, нетерпеливо требовал следователь, отмечая для себя важные моменты. Они ездили несколько раз на природу. Вот и в этот раз поехали. У меня на душе неспокойно было, как чувствовала. Дальше. Ну, они вернулись с Колей ночью, перепуганные, сказали, что чума там. Собрали быстро вещи и уехали в деревню, там у Кольки дом полузаброшенный. Так. «Четко отвечайте. Алиса вернулась с Николаем Судаковым в ночь на воскресенье». «Да, примерно в три тридцать утра». «Где они сейчас?» Маргарита продиктовала адрес со слезами на глазах. «А Шишлянников?» «Он тоже вернулся с ними. Вы его видели?» «Нет», — всхлипнула она. «Что они рассказали?» Они были напуганы очень. Сказали, что надо переждать в деревне, что их могут искать. Сказали не говорить, что они возвращались. Небогатов глубоко вздохнул и шумно выдохнул, повернувшись к окну. Хорошо. Пока я не буду ничего предпринимать в отношении вас, но проехать в отдел придётся. Мой помощник зафиксирует ваши показания, потом сможете вернуться домой. Женщина расплакалась и обречённо пошла в коридор за сумкой. Сергей взял со стола её сотовый. Поездка в отдел нужна была для того, чтобы она не смогла предупредить дочку. Теперь нужно было действовать быстро и лучше самому, а не через местных полицейских. Расстояние было немногим более 100 км. Так, а Шышлянников? грозно спросил Сергей. Что? Что с ним? Где может быть? Он несколько раз упоминал про метеостанцию за городом. Я Я не знаю, у меня где-то записан его адрес. Небогатов вытолкал женщину в подъезд, закрыл квартиру, и они пошли к машине. В отделе он поручил стажеру снять показания и не отпускать Скрябину до его распоряжения. До метеостанции было около 30 километров, поэтому Небогатов решил первым делом отправиться туда. Да к тому же он был уверен, что именно Шишлянников был в деле ключевой фигурой. К метеостанции, которая располагалась на холмах за городом, Небогатов выехал, когда начинало темнеть. Низкие тучи сыпали изморозь, дополняя нуарную атмосферу. Следователь чертыхнулся. Небольшой домик, даже скорее будка, стоял особняком на вершине холма, так что незаметно не подобраться. Сергей пожалел, что поехал один. Он остановился, достал из портупеи пистолет, проверил патроны, передёрнул затвор. Включив фары, он на скорости влетел на холм. Не глуша двигатель, вышел из машины, держа пистолет на виду. Шляндников, выходи с поднятыми руками. Нам известно, что ты здесь. Быстрыми шагами он прошёл к деревянной двери домика. Она оказалась запертой изнутри на щеколду или крючок. Полиция! громко крикнул он. Откройте дверь! Почти сразу же он с силой пнул дверь в область замка, вложив в удар весь свой вес. Крючок со звоном отлетел в сторону. Небогатов пригнулся, это был самый опасный момент. Чтобы сориентироваться, достаточно было секунды. Маленькая скудно обставленная комната. Слева у окна старый диван на ножках, на котором возился человек, закрывшийся одеялом. Резким движением Сергей скинул одеяло, явив в свет ужирного мужика в кальсонах, спавшего лицом вниз. Ещё секунда, чтобы понять, что тот не шишлянников, а вообще мертвецки пьян. На диване не было ничего, что незнакомец мог бы использовать в качестве оружия. Поэтому Сергей отбросил одеяло и, взяв пистолет обеими руками, направился в сторону тёмной подсобки, куда вела единственная дверь. Василий! Выходите с поднятыми руками. В ответ тишина. Сергей прислушался. Неожиданно раздался какой-то хруст, зазвенело разбитое стекло, хлопнула створка окна, в проёме двери упала швабра. Небогатов не торопился бросаться вперёд. Он тихо сделал шаг влево. И теперь ему было видно, как через открытое окно улепетывает шишлянников. Сергей бросился назад, поскольку не был уверен, что в подсобке больше никого нет. В два прыжка он преодолел комнату и вылетел на крыльцо. До беглеца было не больше пятидесяти метров. Впрочем, бежать тому было некуда. Впереди метров на пятьсот раскинулись луга. «Стоять!» — крикнул следователь и рванул за беглецом. «Стоять! Стрелять буду!» После этих слов шишлянников тут же остановился и плюхнулся на колени, словно у него вмиг исчезли силы. Он сам поднял руки. Руки за голову без лишних движений. Достав наручники, Сергей надел их на запястья шишлянникова, заведя его руки за спину. Вставай, спокойно. Всё нормально. Кто есть в доме? Никого, заикаясь от испуга, отвечал Василий. Т- только Андрюха. который на диване? Да. Хорошо, иди вперёд. Мужчина на диване так и спал. Сергей решил не вести задержанного в своей машине, поскольку тот всё-таки мог оказать сопротивление. Надо было дожидаться полиции. Шишлянников сидел на стуле, сильно наклонившись вперёд, спустив голову почти к коленям. У Сергея теперь была возможность оглядеться. Ничего примечательного, старый хлам вместо мебели. Только на шкафу в углу комнатки три больших пакета, из которых выглядывали три очень реалистичные козлиные головы с пентаграммами на лбах. Небогатов не хотел в такой обстановке начинать допрос, но шишлянников заговорил сам. Покачиваясь взад-вперёд, он начал плаксивым голосом: "Я ничего противозаконного не сделал. Я даже и не верил, что эта книга сработает. Колдовство разве противозаконно?" Он поднял глаза на следователя, но тут же опустил в пол, не выдержав тяжелого взгляда небогатого. «Алиса в деревне с Николаем?» «Да, я думаю, да. Мы не на контакте с воскресенья». «Ладно, это ты убил урода?» — в лоб спросил Сергей. Шишлянников поднял глаза, которые были теперь как два пятака. Он снова заикался. «Я... я... я... я по порядку скажу. Какой убил?» Сергей включил диктофон. Хорошо. Начни с того момента, как вы приехали туда. Мы приехали в субботу к обеду ближе, кажется. Втроём? Да, с ребятами. Мне для ритуала нужны были помощники, а Алиса, она всегда так интересовалась. Вот я и пригласил. Они ещё и поездку всё оплатили. Я ведь давно документы искал некого суходомового. Это мне известно. Дальше. Цель поездки. Ну, как бы сказать, дьявола вызвать. «Можно сигарету?» Небогатов покусал нижнюю губу, достал пачку, сунул одну сигарету Василию и поднес огонь. Тот жадно затянулся, склонив голову на бок, чтобы дым не ел глаза. <ườ investigation> <ammo> «Это вам не понять. Весь мир...» Да ладно. Нашли мы штольню эту, которую прорубили люди суходомого. Получалось, что она как раз доходила до сакрального места внутри горы. Мы там и стояли весь день под склоном, чтобы солдаты нас не видели. Ритуал надо было проводить в полночь. Ну мы подготовились, облачились как положено, надели маски. Он мотнул головой в сторону шкафа, и пепел с его сигареты упал на свитер. Он равнодушно посмотрел туда и продолжил. Я сделал восковую свечу, прилепил её на книгу, добавил собственной крови, как и положено. Мы сели втроём вокруг костра, взялись за руки, я стал читать заклинание. У меня вообще было такое состояние на адреналине, как сказать? Я реально погрузился в транс. Я словно, я словно вышел из своего тела и видел всё со стороны. Психотропные употребляли? Нет, резко ответил Василий, словно сердясь из-за того, что его повествование прерывают. Я чувствовал, что в Штольне начинает что-то происходить. Это была сила! Я стал чувствовать ее в своих руках. А потом внутри что-то произошло, вроде как вспышка. Но я был с закрытыми глазами. С каждым шагом выход из тоннеля приближался. Его от волнения колотило зноб. Он увидел, что и по другую сторону тоннеля горит костер. Воздух стал совсем едкий, и дышать было невозможно. Впереди, перед входом в пещеру, был разведен костер. Три неведомых рогатых существа держали друг друга за передние конечности и покачивались в такт песнопению. Это было так чудесно, так пугающе. Вокруг было совершенно темно, и только в сполохе огня бросали отцвет на близлежащие скалы. Внезапно одно из рогатых существ открыло глаза и уставилось на него. Видимо, оно в ярости легнуло костёр перед собой. Встрепенулся их вожак. Он скочил на ноги со страшным воем, вскинул свои конечности к небу и пошёл на него. Кто мог знать, что тут его так встретят. От испуга и нехватки кислорода он сделал глубокий вдох. В лёгкие словно проникли тысячи иголок. Он закашлялся и со всех ног бросился к спасительной пещере. Рогатые существа с ревом гнались за ним, выкрикивая устрашающие вопли на непонятном языке. Легкие носоглотка горели огнем, глаза слезились, и он все быстрее бежал к спасительному лазу, уже ничего не разбирая перед собой. Только быстрее, быстрее! И вдруг темнота. Первый его увидела Алиса. Она испугалась и так как мы крепко держались за руки, она дёрнула ногой, чтобы вскочить, попала прямо в костёр. Угли полетели на меня, в штанину попали, балахон загорелся. Я подскочил, заорал благим матом и увидел его. Я стал дёргать ногой, чтобы угли выпали, стал балахон скидывать, а у меня же верёвка ещё вместо пояса. Посланник повернул обратно в пещеру. Он, видимо, хотел показать нам дорогу. Я стал рать ему, чтобы он остановился, но он только ускорялся. Я наконец освободился от накидки и рванул за ним в пещеру. Бежал, бежал. Маску выкинул к чёртовой бабушке. Потом чувствую, что наступил на что-то. Стал руками шарить. Василий замолчал. Сергей сглотнул. Он только теперь почувствовал, с каким напряжением слушал этот рассказ. Что было дальше? Шешлянников уставился в одну точку на полу и молчал, потом попросил ещё сигарету. Ну, ребята со мной заходить побоялись, перепуганные были аж тряслись от страха. Ну я взял телефон, вернулся в пещеру, они тогда уже за мной пошли. Ну и вонь там была адская прямо. Вот посланник там и лежал, мёртвый. У него глаза наполнились слезами, губы задрожали. Мёртвый. Понимаешь? Я не знаю, откуда он взялся и что с ним случилось. Вы там его оставили и скрылись. Да. Затушили костёр и давай драпать оттуда, напрямки по горам, чтобы пограничники на нас не подумали. Надеели, что не выйдете на нас. Хер там плавал, у нас всё под контролем. Но я ничего не сделал противозаконного, заорал Василий. Мужик на диване завозился и щурясь стал смотреть, что происходит. Разберёмся. Ну а если нет, коллег из психдиспансера подключим. Сергей подмигнул Шишлянникову. К дому подъезжал полицейский УАЗик. Когда Хмурый Небогатов вышел из кабинета начальника управления, все в приёмной, включая патолога анатома Ивашкина, сделали вид, что не слышали никаких криков и ругани. Ивашкин, который уже побывал за толстыми дверями, поднялся с места. Ну что там? Да ничего, как всегда, в общем, закроют дело в итоге. Первый раз, что ли? Показания этих ребят полностью подтверждают слова Шишлянникова. Всему мешал только труп, от которого уже впрочим ничего не осталось, заметил Ивашкин. Но я-то его видел, я пира и погранцы, и ты. Ты что, согласился написать, что трупа не было? Ивашкин в ответ молчал. Они вышли из здания, пересекли оживлённый проспект и направились в уютное кафе, где работники комитета обычно обмывали новые звания. Разместившись за столиком и заказав шашлыков, друзья приняли по рюмке. "Погоди", втрепеталса Сергей. "Сейчас я ещё кое-кого приглашу". Он вышел на улицу, чтобы не перекрикивать играющую музыку. Через полчаса за столу саживался удивлённый Егор. Он переводил взгляд с Ивашкина на небогатого и обратно. "Вы же сказали, что на допрос", наконец проговорил он. "Это я для того, Егорка, чтобы тебя со службы отпустили". А вообще, нам нужно твоё, так сказать, экспертное мнение. Но вначале надо поднять тост за знакомство. Вскоре Егор совсем расслабился, освоился, и его уже было не остановить. С набитым ртом и солёным огурцом в руке он тараторил время от времени поправляя очки. Нет, это детский сад, господа. Ну какой портал в ад, помилуйте? Вот ад это понятие абстрактное, так сказать. Его существование никак не доказано. А другие миры? Они существуют. Нет, не возражайте, миры есть. Но пока мы не знаем, которые из них заселены. И раз вселенная бесконечна, то есть и бесконечное число шансов, что есть другие цивилизации. Он опрокинул рюмку, закусил огурцом и продолжил, но Сергей перебил его. Ну что ты в одно рыло как не родной? Они с Ивашкиным тоже подняли свои рюмки. И я убежден, что раньше люди знали, как совершать путешествия в пространстве. Для этих целей построили пирамиды, Стоунхендж, остров Пасхи. Так и на Марс путешествовали тоже, и подальше так же. Вот у Василия Васильевича и получилось открыть портал, и, видимо, с другого мира тоже было намерение контакта, как чат-рулетка, вы понимаете? Э -э, понимаете, да? Егор был крайне возбужден от своей догадки. Вот вышел пришелец к нам, а тут среда наша для него ядовита оказалась. Наши, получается, перепугались, разорвали цепи, портал, естественно, закрылся. Задыхающийся пришелец в тёмном тоннеле со всех ног бежал назад, а там уже вместо портала была каменная стена, и он вот раз со всего хода. И Вашкин в голос расхохотался и положил тяжёлую руку на плечо Егора. Ну, красава, молодой. Как у тебя ловко всё получается? Сергей Бери к себе помощника. Подумаю. Давайте-ка за нас